Суббота, 3 марта. Сегодня вечером я отправилась в церковь, которая находится в самом здании гостиницы. Есть бесконечная прелесть в любовных размышлениях внутри церкви. Вы видите священника, образа, сияние свечей, мерцающих во мраке. И я вспомнила Рим. Божественный восторг! Небесное благоухание, восхитительные порывы. Как писать? Чувства, овладевшее мною, можно выразить разве только пением. Колонны собора святого Петра, его мраморы, мозаики, таинственная глубина храма, великолепие и величие искусства, древность, средние века, великие люди, памятники — тут соединено все. «Суббота, 31 марта. К чему жаловаться? Мои слезы ничему не помогут, и я осуждена на то, чтобы быть несчастной. Еще это, а потом слава художника. А если мне не удастся? Будьте спокойны, я не стану жить для того, чтобы плесневеть где-нибудь в семейных добродетелях». Я не хочу говорить о любви, потому что я употребляла это слово из-за пустяков. Я не хочу призывать Бога. Я хочу умереть. Господи Иисусе Христе, дай мне умереть. Я мало жила, но испытала много. Все было против меня. Я хочу умереть. Все во мне так же бессвязно и противоречиво, как мое Писание. И я ненавижу себя, как всякое ничтожество».